Выбор глаз. Мы с Маккейбом переглянулись. Каждый из нас надеялся, что другой пройдет первым. Медсестра в справочном сказала, как добраться до нужной комнаты, но, выйдя из лифта, мы остановились в нерешительности. «Проходите». «Может, сначала вы?» «Какой номер?» «1063». Здесь пахло совсем иначе, чем в других больницах и домах для престарелых, в каких мне довелось побывать». Это меня нервировало. Ничего похожего на резкий, безошибочно узнаваемый запах, свойственный большинству подобных заведений, дезинфицирующие средства, лекарства, болезни, все это, перемешавшись, навевало неприятные и неутешительные мысли. Я почти непроизвольно подняла голову и втянула ноздрями воздух, как гончие, пытающиеся взять след. МакКейб, взглянув на меня, заговорил со всей определенностью. «Индейка! Похоже, сегодня у них обед с индейкой». Я это сразу же почувствовал. Ну, пойдем искать Францис. Он зашагал по коридору, глядя на двери справа и слева в поисках таблички с номером 1063. Проснувшись в спальне дома в Крейнсвью, я обнаружил, что полностью одета, укрыто одеялом и лежу головой на подушке, руки вытянуты вдоль тела. Обычно мне требуется время, чтобы в голове прояснилось после сна, но в то утро все было иначе. Я сразу вспомнила, как накануне увидела в кухне по телевизору Хью с женой и сыном, а потом побывала в своей школе с Джеймсом Стилманом. Всю жизнь надо мной потешались из-за позы, которую я принимаю во сне, и которая больше подобает мертвым в гробу. Стоит мне заснуть, и я до самого утра лежу, не шевелясь. Этим утром, проснувшись, я размышляла о том, как мне вообще удалось добраться до кровати. Потом зазвонил телефон. Я сняла трубку и не смогла узнать Маккейба по голосу, пока он себя не назвал. Он сказал, что Франсис в больнице. Она ему оттуда звонила и просила, чтобы мы оба как можно скорее ее посетили. Потом он раздраженно добавил, не понимая, почему она не на Манхэттене. Она в каком-то местечке у Бронксвилла. Называется «Выбор глаз» или... Ну, как-то так. Странное название, но я все точно записал. Она объяснила, как туда доехать. «За час успейте собраться? Я бы хотел поскорее». Здание оказалось одной из дорогих и нелепых копий особняка эпохи Тюдоров, какие в наши дни возводят или покупают только рок-звезды или другие новариши. Мы проехали сперва мимо высокой, тщательно подстриженной живой изгороди, скрывавшей больничную территорию от взглядов посторонних. За поворотом длинной подъездной дороги нашему взору открылся санаторий «Фиберглаз», стоявшие на холмике посреди обширного, безупречно ухоженного газона, поддерживать который в таком состоянии наверняка стоило кучу денег. Это могло быть поле для гольфа, богатое научно-исследовательское учреждение или кладбище, или и то, и другое, и третье одновременно. Маккей постановил машину на одном из множества свободных парковочных мест у главного здания и заглушил двигатель. Всю дорогу он крутил компакт-диск Cool and «The Gang», и теперь в неожиданно наступившей тишине на сердце стало тревожно. «Cool and the Gang» — популярная фан-группа, основанная Робертом Беллом по кличке Кул cool, и его братом Рональдом в 1964 году. Первоначальное название — «The Jazzics». Она словно подчеркивала, ну вот, приехали, пора и делать что-то. Взглянув в зеркало заднего вида, он провел ладонями по волосам. Бибип. бип Ну и ну. Не дать не взять старое английское поместье. Корчит из себя прямо какое-то возвращение в Брайтсхед. Нет, я сюда болеть не поеду, дудки. А они тут наверняка день напролет занимаются клизмотерапией. Возвращение в Брайтсхед. 1981 11 серийный английский телефильм с Джереми Айронсом в главной роли по одноименному роману «1945» и «Явлено во» «1902-1966». Вы уверены, что она здесь? Место совершенно не в ее духе. Согласен, но она тут. Мы вышли из машины и побрели ко входу в санаторий по дорожке, усыпанной белоснежным гравием. Маккейб открыл дверь и пропустил меня вперед. Меня удивило, как много народу расхаживал по вестибюлю. Одни были в больничных халатах и тапочках, другие — в повседневной одежде. Мы подошли к справочному окошку и спросили, как найти Францис. Медсестра апатично нажала несколько компьютерных клавиш. Я взглянула на Маккейба. Он был хорош с собой, нет вопросов. Мне не очень нравились его напомаженные волосы, но он производил ослепительное впечатление в двубортном костюме, белой рубашке и черном шелковом галстуке. Простите, но сейчас к ней никто не допускается. Маккейп вытащил свой жетон полицейского и показал ей. Когда он заговорил, голос его звучал негромко и дружелюбно, но всякий безошибочно распознал бы в нем властную нотку. Вы нам только назовите номер ее палаты и фамилию ее врача. Женщина поежилась на своем стуле, но ей ничего не оставалось, как подчиниться. Десять шестьдесят три. Доктор Заболино. Заболино. Прекрасно. Спасибо большое. Он взял меня за руку, и мы молча прошли через холл к лифту. Он нажал на оранжевую кнопку и стал разглядывать носки своих ботинок. Что если она и правда слишком плоха? и ей не до посетителей. Двери лифта скользнули в стороны. Кабина казалась пуста. Мы вошли в нее, и створки дверей быстро закрылись. Я нажала третью кнопку. «Миранда, как давно вы знакомы с Францис?» Он стоял почти вплотную ко мне, но я не возражала, потому что в этом не было ничего сексуального, ничего такого, что бывает между мужчиной и женщиной. Маккейп вообще предпочитал быть поближе к людям во всех ситуациях. Он имел привычку дотрагиваться до собеседника, легонько его подталкивать, похлопывать по плечу. По-моему, у него это выходило непроизвольно. Вряд ли он отдавал себе в этом отчет. И в голосе его звучали такие доверительные нотки, что казалось, он много о тебе знает, и можно, ничего не опасаясь, рассказать ему остальное. Он всегда находил способ быть поближе к тебе, и даже если ты сделал что-то плохое, его прикосновения или голос тебя поддерживали. «Мне это нравилось. Недавно. Несколько месяцев. А что?» «Я ее знаю 25 лет. Она самый независимый на свете человек. Но если она о чем-то просит, надо это делать во что бы то ни стало. Она позвонила и просила ее навестить. Бегом, Миранда!» Некоторые из дверей в коридоре были распахнуты. В одной из комнат на кровати лежал глубокий старик. Глаза у него были закрыты. Возле него на деревянном стуле сидела девочка. Подняв брови, она разглядывала большие красные часы на своем запястье. Она что-то говорила, обращаясь к старику, и я догадалась, что она вслух считает для него секунды. Он улыбался, хотя глаза его оставались закрытыми. Мы миновали еще две двери, и в следующей палате я, не без испуга, увидела маленькую черную собачку, сидевшую в одиночестве на аккуратно застланной постели. В комнате, кроме нее, как будто никого не было. Я не могла удержаться, прикоснулась к рукаву Маккейба и показала на собаку. Увидев собачку, он остановился и пригляделся внимательнее. Что за чертовщина? Собака увидела нас и зевнула. Маккейб подошел к дверному проему и уставился на маленькую табличку с именем пациента. «Фредерик Даффек». «Даффек, это что, порода собак?» «Фредерик, где твой хозяин?» «Здесь». Из-за распахнутой двери появился гигант средних лет с совершенно лысой головой, кожа на которой сияла, словно намасленная. Одет он был в пижаму цвета старой слоновой кости. Маккейб нисколько не растерялся. «Здравствуйте!» Увидел вашу собаку на кровати и подумал было... Мужчина положил свою огромную ладонь на грудь Маккейба, вытолкнул его в коридор и захлопнул дверь прямо у него перед носом. Фрейни довольно посмотрел на меня. «Просто хер знает что!» Настоящий дурдом, а? Это тип какой-то блаженный. Может, собака входит в его курс терапии? Может, поищем номер 1063? Но прежде чем попасть в палату Францис, мы увидели еще одну сценку, которая запечатлелась в моей памяти. Все двери дальше по коридору были закрыты, кроме одной, соседней с номером 1063. Она была распахнута настежь. В комнате находилась молодая женщина, Она стояла к нам спиной. На ней был мешковатый черный спортивный костюм, и ноги она широко расставила, отчего становилась похоже на перевернутую букву «Y». Перед ней на полу лежал огромный камень серо-синего цвета, яйцевидной формы с шероховатой поверхностью. Зрелище само по себе было странным, а уже в этом тихом неприветливом заведении оно казалось чудовищно неуместным. Она трижды коротко и шумно выдохнула. Уф! Уф! Наклонилась и жестом тренированного силового гимнаста подняла камень себе на живот. Потом, снова сделав три таких же выдоха, опустила его на пол. Пауза потом, три выдоха, и камень снова поднимается вверх. Господи, Иисусе прошептал Маккейп. Камень в этот момент находился почти у самого пола. Выпустив его из рук, женщина обернулась. Она была очень красива. Доктор Заболину? У нее была чудесная улыбка, которая погасла, едва только она нас увидела. Здравствуйте. А я подумал, это мой врач. Маккейп вошел в комнату и заглянул за дверь. Нет ли там кого-нибудь? Почему вы поднимаете этот камень? В больничной палате. Это вам не повредит? Это часть моей медитации. Медитации? Кто же в таком случае ваш гуру? Арнольд Шварценеггер? Ой! Он сально улыбнулся и полез в карман. Телефон звонит. «Люблю аппараты с вибровызовом». Хоть бы целый день звонил. Он вытащил маленький серый мобильник и со щелчком распахнул его. «Алло? А, привет. Привет, Францис. Где мы? Недалеко. Будем у вас секунд через восемь. Да-да, здесь. В соседней комнате у женщины, которая поднимает обломок скалы. Угу. Нет проблем. Он закрыл аппарат и посмотрел на меня». Франсис хочет сперва поговорить с вами наедине. Я подожду в коридоре. Женщина подбочинилась и нахмурилась. «Простите, кто вы такие?» Маккей подошел к ней вплотную и заговорил очень быстро, словно чтобы не дать ей вставить ни слова. «Мы приехали к вашей соседке, Франсис Хэтч. Не возражайте, если я тоже попробую, пока мы не ушли?» Наклонившись, он обхватил камень и попытался рывком приподнять. Глаза его расширились, он торопливо произнес. «И сколько же эта штука весит?» «Семьдесят кило». Сто пятьдесят фунтов. И вы так запросто ее поднимаете и опускаете? Как это вам удается? Поймав его взгляд, я жестом показала, что ухожу. Женщина попросила меня закрыть дверь. Палата Фрэнсис была всего в нескольких шагах. Я подошла к двери и взялась за ручку, но тут кто-то вблизи сказал с. И я повернула голову. Сын Хью и Шарлотты стоял в дверном проеме на другой стороне коридора. На мальчике были те же самые полосатые плавки, в которых я видела его на экране телевизора. Ноги у него были босы. Хуже того, вокруг его ступней образовалась по небольшой лужице, как будто он только что вышел из воды. Я невольно взглянул на его ладони, нет ли у него при себе еще одного камня. Я никуда не уйду. Голос у него был детский, и в нем звучала вся та бесконечная жестокость, на какую бывают способны только дети. Вы это помните? Помните жуткое чувство панического страха перед кем-нибудь из одноклассников, кто вас преследует и донимает, страха, пронизывающего вас до мозга костей? Вы знаете, что бессильный против него, потому что он сильнее или красивее, или сильнее и красивее, сметливее больше, а может, он просто чудовище, беспредельный подлец. А поскольку вы еще очень малые и не знаете жизни, вам кажется, что этот тип ваших лет, семи, восьми, девяти, постоянно будет где-то рядом, и его присутствие всегда, до самой смерти, будет грозить вам всяческими бедами. Вот что я почувствовала. И это чувство было всеобъемлющим. Парализующий страх охватил меня, потому что этот мальчик не существовал, но, тем не менее, находился здесь и смотрел на меня полными ненависти глазами. Он запел. «В дублине девицы!» Все как одна красавицы. Голос у него был мелодичный и озорной. Я приблизилась к нему на шаг. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Что я могу сделать? Что ты хочешь, чтобы я сделала? Я не понимаю. Я непроизвольно протянула к нему руку, ладонью кверху. «Жест попрошайки. Помогите, Бога ради». Он долго смотрел на меня пустыми глазами, потом повернулся и зашагал прочь. Его ступни оставляли на линолеуме мокрые следы. Он снова запел. «Я глаз положил на милашку Молли Мэлоун». «Остановись, пожалуйста!» Он не реагировал. «Скажи, что я должна сделать!» Он не оглянулся. Подошел к двери, толкнул ее и исчез за ней. Когда я вошла в палату, статная женщина стоя у кровати Франсис, щупала у нее пульс. Ее лицо обрамляла пышная шапка блестящих черных волос, похожая на шарик мороженого поверх вафельного рожка. Густые брови, большие глаза, мелкие черты лица, белая кожа. Одета она была в черный строгий костюм, резко контрастировавший с множеством золотых колец и браслетов. Столкнувшись с ней на улице, я подумала бы, деньги, показуха, бизнес-вуман или жена состоятельного человека. По ее красивым, хотя и не слишком выразительным глазам, было видно, она отлично знает, что делает. Когда она заговорила, тембр и властность ее голоса только усилили это впечатление. Что вам угодно? Доктор, это мой друг Миранда Романок. Миранда доктор Заболино. Доктор покрутил один из своих браслетов. Мальчик сказал правду. Он от вас не отстанет. Вы должны сделать так, чтобы он ушел. Потрясенная тем, что ей известно о происшедшем за дверью, я выпалила. «Откуда вы об этом знаете? Кто вы?» Фрэнсис с усилием приподнялась, опираясь на локти. «Не бойся, Миранда. Я тебя сюда вызвала, потому что заболела. Сильно заболела. Доктор говорит, я могу умереть, поэтому мне надо кое о чем тебе рассказать. Очень важно, чтобы ты это узнала. Во-первых, если что со мной случится, заболина тебя поможет». Понадобится ли тебе совет или убежище, ты всегда можешь прийти сюда и будешь в безопасности от всего. А сейчас ты должна вернуться в дом и там жить. Оставайся там, пока не выяснишь, кто ты. А после сама решай, надо ли тебе оттуда уходить или нет. Но что я должна там делать? Помогите мне, Франсис, дайте какие-нибудь указания. Не могу, потому что сама не все знаю. Но дом — это ключ ко всему, Миранда. «Там ответы на все вопросы». «Поэтому вы его нам отдали?» Она отрицательно покачала головой. «Нет, но там умер Хью, поэтому дом так важен. То же самое случилось со мной и Шумдой в Вене 50 лет назад. Мне пришлось остаться, пока я не выяснила, кто я такая. Передай Френни, что я не смогу его сегодня увидеть. Но скажи ему, что его жена серьезно больна, и ей надо пройти обследование». «Ее можно спасти, но провериться нужно немедленно». Дверь открылась, и в палату важной начальственной поступью вошел Маккей. «Привет, Францис. Как у вас тут дела, девочки? Может, я не кстати, мне надо обождать в соседней комнате с этой атлеткой?» Что-то донеслось до моего слуха. Я не знала, что именно, но инстинктивно чувствовала, что это что-то плохое. Так голова сама отворачивается от источника вони, прежде чем мозг успевает его засечь. Звук стал громче. «Что это?» Все посмотрели на меня. Женщины обменялись взглядами. Маккей пожал плечами. «Вы это о чем?» «Вы разве не слышите?» Звук чего-то дыхания, очень громкий. Он озадачно потер подбородок и улыбнулся. «Не-а!» Францис и врач не улыбались. Вид у них был такой же озабоченный, как у меня. «Миранда, тебе пора. «Немедленно уходи отсюда. Вместе с Фрэнни. Возвращайся в Крейнсвью, в дом». Маккейп стоял лицом ко мне, спиной к Фрэнсис и за Болину. «Что здесь происходит?» «Вид у него был глуповато озадаченный, словно его разыгрывали, а он не возражал». «У него за спиной Фрэнсис назвала его имя. Он повернулся к ней. Между ними ничего не произошло, ни обмена взглядами, прикосновениями, словами, жестами» но он внезапно повернулся ко мне, на лице безумная тревога. «Нам надо отсюда отчаливать. Пошли, Миранда, пошли!» Он схватил меня за руку и попытался увлечь к выходу, но я, несмотря на испуг, решила кое-что выяснить. «Что это, Франсис? Что это за дыхание?» Вместо нее скороговорка затараторила за но «Это вы. Это часть вас, ожидающая снаружи. Вам надо уйти отсюда и отыскать ответы на все вопросы». Никто не пострадает, ни вы, ни мы, если вы немедленно уйдете. Но Франция сказала, что я могу прийти сюда, если случится беда. Позже, не теперь. Пока вы не выясните кое-что, а потом не решите, что вам делать, ваше присутствие здесь опасно для всех нас. Оно ждет. Оно не может коснуться вас, пока вы здесь. Оно настолько близко, насколько это возможно, и хочет, чтобы вы знали об этом. Фиберглаз — это убежище но пока не для вас. Францис не должна была приглашать вас сюда. Вам прежде надо узнать, кто вы. А до тех пор оно...» Забалина указал наружу, где пугающая и неизвестная часть меня громко дышала у стен этого непонятного заведения. От ужаса на моих ногах словно повисли тяжеленные гири. Странным образом в памяти у меня вдруг возникла строчка из детской сказочки. Она с каким-то надрывом прокручивалась снова и снова, Это были слова-угрозы, обращенные серым волком к трем поросятам. Он стоял поочередно перед их домиками, голодный и исполненный убийственной уверенности в том, что вот-вот, наконец, полакомится свининкой. «Вот сейчас, как дуну, как плюну, ваш домик и развалится!» «Миранда, идем!» Маккейп тянул меня за руку. Я высвободилась. «Франсис, причина смерти Хью во мне?» «Нет, определенно нет. Вы должны мне помочь. Я не понимаю, что происходит». Шум снаружи усилился, дыхание участилось и стало каким-то хрипловатым. «Возвращайся в Крейнсвью, Миранда. Там все ответы. Если это не так, значит, я ничего не понимаю. Но это все, чем я могу тебе помочь». Она хотела еще что-то добавить, но болину предостерегающе, тронула ее за руку. Фрэнсис провела языком по своим тонким губам и посмотрела на меня с жалостью. «И с тревогой». В детстве я подхватила именингит. Однажды летом, вернувшись домой после прогулки с Зоуи Холланд, я пожаловалась матери, что у меня болят голова и шея. Не отрывая глаз от телеэкрана, она велела мне лечь в постель. Пообещала, когда программа закончится, прийти померить мне температуру. Я пошла к себе в комнату, легла в постель и быстро заснула. Когда мама наконец пришла, она не могла меня добудиться. Самым необычным во всем этом было то, что, пребывая в коме, я чувствовала абсолютно все, что происходит вокруг меня. Просто не могла на это реагировать. Слышала я, и как мать впала в панику от того, что ей было меня не добудиться. Просто я не могла ни открыть глаза, ни разжать губы, чтобы сказать Ема, не кричи так, я здесь». Я помню, как приехала скорая помощь, как надо мной трудились врачи а потом меня вынесли из дому и повезли в больницу на машине с сиреной. Мне казалось, что я не сплю, а скорее нахожусь за стеклом или за тонкой прозрачной занавеской в каком-нибудь полудюйме от нормальной жизни. Через два дня я вышла из комы, мне захотелось в туалет. На обратном пути в Крейнсвью я вспоминала в машине МакКейба о тех днях, о том, что я чувствовала, находясь в коме и в то же время пребывая в сознании. Здесь и в то же время не здесь. Воспринимаешь все, а возможности реагировать — ноль. Теперь со мной происходило что-то очень похожее. После того, как увидела празднование дня рождения несуществующего мальчика, я постоянно наблюдала за течением собственной жизни, словно с другой стороны чего-то. Чего-то таинственного и непроницаемого. Моя жизнь протекала там, а не здесь, где находилась я. Или же это была жизнь, подобная той, во время болезни? И я ничего не могла сделать, чтобы в нее вернуться. Чем мне поможет возвращение в Крейнсвью? Но разве у меня был выбор? Авария наверняка произошла всего за несколько минут до того, как мы проехали поворот. Из-под смятого серебристого капота все еще поднималось облако густого дыма. Пахло раскаленным маслом и искореженным металлом. Из машины доносились звуки песни Салли «Обойди розы». Вокруг не было ни души. Странную тишину, царившую на этой узкой дороге в нескольких милях от Крейнсвью, пронзала только мелодия песни. Выругавшись, Маккейб съехал на обочину в сотни футов за изувеченной машиной. Покрышки заскрежетали по грунту, разбрасывая камушки и коми земли. Не говоря ни слова, он выскочил из машины и пробежал через дорогу, к вырезавшемуся в телефонный столб БМВ. Удар был так силен, что передняя часть автомобиля фута на поднялась над землей. Сзади из машины, не приставая, капала какая-то неприятная жидкость. Я думала, это вода, пока не заметила, какая она темная. Я подняла глаза к вершине телефонного столба. Странно, но на черных проводах сидели птицы, деловито озираясь по сторонам и перекликаясь между собой. Провода едва заметно подрагивали под их почти невесомыми телами. Маккей подбежал к машине с правой стороны и склонился к окошку. Я следовал за ним по пятам, прижимая руки к бокам. Он заговорил спокойным голосом, обращаясь к тем, кто мог его слышать внутри. Его голос звучал так тепло и участливо, что я не могла не восхититься этим. — Вот и мы. Мы здесь, чтобы вам помочь. Кто-нибудь ранен? Кто-нибудь? Он внезапно замолчал и отступил на шаг от машины. Худо дело. Хуже некуда. Прежде чем он ко мне повернулся, я сама увидела, что творится в салоне. Ось рулевого колеса насквозь прошила грудь Хью Оукли. Голова его была повернута в другую сторону, и я, слава богу, не видела его лица. Шарлотта Оукли не пристегнула ремень, и со всего лету врезалось ветровое стекло. Стекло ее остановило, но она с такой силой ударилась головой, что оно все покрылось паутиной трещин. То, что осталось от ее прежде прекрасного лица, было похоже на расплющенную сливу. На коленях у нее лежал обломок руля, перекрученный, как какой-то диковинный инструмент. Ребенок, их сын, сидел сзади. Он тоже погиб. Он лежал на спине, закинув руки за голову. Один глаз открыт, другой зажмурен. На нем была футболка с изображением Уайла Э. Койота с шашкой динамита, зажатой в лапе. Уайл Э. Койот – персонаж ряда мультфильмов студии Warner Brothers. В 1949-1966 годах гонялся за Раннером, «Птичкой-бегунком» в мультфильмах Чака Джонса и Майкла Мальтиза, где звался просто Койот. Ни одна из серий – не имела ни завязки, ни развязки и строилась как череда коротких минималистично-фарсовых эпизодов, разворачивающихся в условно-минималистичной обстановке. Койот гоняется за птичкой по пустыне и каждый раз сам же попадает в собственно лапно вырутую яму. Имя Уайл Э. Койот получил в мультфильме про Багса Банни «Операция кролик» 1952. Голова мальчика была вывернута под неестественным углом, но самое главное, он был старше, чем час назад, когда я видела его в коридоре фибергласа. Он вырос. Глядя в салон с тремя мертвыми телами, я поняла, что это значит. Что бы произошло, если бы Хью не умер, а бросил меня и вернулся к Шарлотте? Вот это. У них родился бы сын и несколько лет они прожили бы счастливо. Одиннадцать или двенадцать, может, тринадцать. Однажды они поехали бы на загородную прогулку в своей новой элегантной серебристой машине. И все кончилось бы вот этим. Лицо, как раздавленная слива, уайл э Койот, зловещая красота паутины трещин на ветровом стекле. Маккей побрел назад к своей машине, чтобы взять мобильник и вызвать, кого полагается, а я все еще пребывала в защитной коме. Иначе, увидев, что стряслось с Хью Оукли, я сошла бы с ума. А так я просто стояла у машины и слушала беззаботно веселую песенку, доносившуюся из салона. Я не ощущала ни дурноты, ни головокружения, ведь я понимала, что все это не на самом деле, что все было не так. Он умер тихо, когда мы были вдвоем, и его ладонь лежал на моем затылке, и только что отгремела летняя гроза. И так, по-моему, было гораздо лучше, правда? Умереть тихо, с сердцем, исполненным любви, с надеждами на будущее, живя с женщиной, любившей его такой любовью, в какую она прежде и поверить не могла. Я все готова была ему отдать. Достала бы луну с неба, чтобы наша жизнь сложилась. Я посмотрел на него. Мне надо было задать ему вопрос, на который он не мог ответить, потому что умер. Умер везде. Умер здесь и умер в моей жизни. Какая жизнь была бы для тебя лучше? В какой из них ты мог бы остаться живым? Безучастные птицы продолжали взлетать с проводов и вновь опускаться на них. Их деловитый щебет не прерывался ни на минуту.